Глава четвертая Девушка смотрела в потолок, никак не отреагировав на наш приход. Я осталась стоять на пороге, подпирая косяк двери. А вот клыкастый приблизился к пострадавшей. И наверняка включил все свое обаяние на полную катушку. Иначе как можно объяснить тот факт, что юная красавица сперва кинула на него равнодушный взгляд, типа «Как вы меня все достали!», а потом резко уставилась на него во все глаза и начала кокетливо улыбаться. Я даже головой покачала, но вслух говорить ничего не стала. Зато уже через пять минут мне захотелось покинуть помещение. Ой, а вы же тот самый Ишан Нарье? Вы ведете мое дело? А охранять меня тоже вы будете? Ведь и наверняка преступник вернется. Он не пожелает оставлять меня в живых. И только вы можете спасти меня и мою жизнь. Стоп. Вроде и произнес негромко, но это заставило девицу замолчать. Наконец-то, а то уже голова от нее разболелась. «Сейчас вы расскажете в деталях о произошедшем. Постарайтесь вспомнить как можно больше. От этого зависит и ваша жизнь, потому что охранять вас будет страж, оборотень. Один. А почему не вы?» — капризно заметила девица. «Потому что у меня работа, и она не связана с охраной. жестко и непререкаемо. А сейчас я вас слушаю». Слова Ишана не пришлись по вкусу пострадавшей. Она сперва отвернулась, надувшись, но потом все же соизволила рассказать, что с ней произошло. Я возвращалась с чаепития. Мы немного задержались. А тут она вся такая красивая и несчастная. Она что-то стала говорить о нападении. Моя камеристка слушает, открыв рот, а я не понимаю ни слова из того, что она говорит. О какой-то клятве, о помощи... А магии, мне не понравились руны, которые она рисовала прямо в воздухе. Я у нее спросила, что же ей от нас-то надо, а сама пытаюсь рассмотреть руны. Я их не учила, но кое-что все же знаю, и увиденное мне не понравилось. А так как глянула, еще и тухлятина от нее потянула, меня едва не вывернула. Заметив, что я разглядываю руны, как подпрыгнет, как заорет. «Нейтралка! Мне надо!» и кинулась на меня папенька снабдил меня несколькими защитными кристаллами вот я со страху все в нее и запустила но она успела вонзить в меня клинок что было дальше я не помню потеряла сознание а очнулась уже здесь вы сможете ее описать я даже вперед подалась нейтралка это ж какая удача На таких не действует никакая магия. Сами лишены резерва и магических сил но зато могут нейтрализовать любое заклятие, не прилагая к этому никаких сил красивая блондинка лет двадцати пяти стройная глаза почти черные на щеке родимое пятно в форме кляксы на шее клеймо круг а в нем кинжал и перечеркнутый сосуд с готовностью поведала девушка свиера я была права кивнула наконец получив доказательство своим догадкам глянула на Ишана, мотнула головой приглашая его на выход тот произнес положенные слова о выздоровлении и покинул комнату раненой Значит, это и есть твоя бывшая подруга, скорее утверждение, чем вопрос, но я кивнула, подтверждая. Да, это она, родимое пятно в форме кляксы было ее проблемой все время, что я ее знаю. И оно не выводилось никакой магии, даже не маскировалось под иллюзией. И это ее нереально бесило. Кстати, здесь надо поставить охрану и желательно найти нейтральщиков, потому что остальных она без проблем обведет вокруг пальца. То, что она сюда придет, я не сомневаюсь. Она давно мечтала получить дар нейтральщика, чтобы без проблем проходить через любую магию. И вы уверены, что она здесь появится? Вампир скептически заломил бровь. Я усмехнулась. Абсолютно. Она уже начала ритуал. У нее есть трое суток, чтобы его завершить. В противном случае магия черного ритуала обернется против нее самой. Так что да, я уверена, заявил решительно, глядя в глаза мужчины. Думал он недолго через минуту кивнул осмотрелся вокруг слегка нахмурился а потом вдруг хитро ухмыльнулся и сообщил вы же умеете накидывать на себя невидимость умею конечно подтвердила пока еще не понимая зачем ему это надо отлично значит сегодня мы вместе с вами остаемся здесь и надеюсь нам повезет ее поймать но для начала нам стоит сделать вид что мы покинули лечебницу чтобы не вызвать подозрений Внесла предложение, со мной согласились. Прежде чем уйти, я открыла в комнате окно, предупредив девушку, чтобы не пугалась, когда мы станем возвращаться этим путем. Раненая тут же вся засияла, кокетливо потупилась и с придыханием уточнила у Ешана. «Значит, вы все же станете меня охранять?» «Нет, леди, вас есть кому охранять, а я буду ловить преступника». Категоричное заявление. И нет, скомпрометироваться за мой счет не получится, сразу говорю, что бы вы ни придумали. Девушка не прониклась. В ее взгляде читался скепсис в отношении вампира. Кажется, леди решила, во что бы то ни стало выйти замуж за вампира. Наивная какая. Думаю, ее ждет огромный сюрприз. А я понаблюдаю. Давно я так не развлекалась. Комнату раненой мы покинули через дверь. Шли не торопясь, попутно я украдкой осматривалась вокруг. Справа мелькнула тень. Ага, значит, свиера следит за нами. То-то я отчетливо ощущаю ее ненависть ко мне. И жажду ее я тоже хорошо чувствую. Мое клеймо огнем горит. Пока я пыталась вычислить дальнейшие шаги бывшей подруги, задумалась и не заметила, как в кого-то врезалась. Прошу прощения, задумалась, машинально извинилась, и только по округлившимся глазам Ишана сообразила передо мной призрак. Удивила его материальность. Обычно потусторонние существа обдают холодом, если с ними сталкиваешься, а этот оказался материальным. Присмотрелась и стиснула зубы от ярости добыть да не может. Передо мной стоял Гирмор, ну или слишком на него похожий призрак. Но я ведь отчетливо помню, его вместе с душой разорвали на клочки, развеяв по ветру, чтобы он не переродился. Тогда откуда призрак? Спаси меня, Гирмор вцепился в мое запястье. Он смотрел на меня, но в то же время мимо меня. Присмотрелась, не удержалась и ахнула. Сейчас передо мной находился самый настоящий феномен. О подобном не только ни в одном учебнике не написано, но и история не знает подобных случаев. Все дело в том, что стоящая передо мной потусторонняя сущность была слепой. Как подобное возможно, я и сама не знала. Но Гирмор меня не видел, только чувствовал. Судя по всему, он даже не понял, кто перед ним. «И как же ты оказался в таком состоянии?» Поинтересовалась, чтобы хоть немного прояснить ситуацию. «Не знаю, я не помню. Совсем ничего не помню, но хочу уйти. Мне тяжело здесь, а покинуть мир живых не получается. Меня словно цепями приковало и не отпускает. Я даже не знаю, за какие грехи так страдаю. Вышло настолько патетически, что я едва зубами не заскрипела. Не знает он и наверняка еще считает себя невиновным. «Думаю, я знаю, за какие. Ты похищал юных девушек, забирал у них силы, молодость и жизнь. Это, как ты понимаешь, страшный грех. Тебя распылили, но ты каким-то образом сохранил часть своей гнилой души. Из чего мне тебе помогать?» Равнодушно поинтересовалась, заставив призрака схватиться за голову. «Нет, нет! Нет, я не мог! Я не такой! У меня же была любимая! Да, точно, была! Я знаю! Пусть и не помню ее, но знаю, насколько я ее любил. Найди ее, найди. Мне нужно ее прощение, хотя я и не знаю, как ее обидел. Найди ее. С трудом отцепилась от призрака. Обещать ничего не стала, но сказала, что подумаю. Только так меня отпустили. А мы с Ишаном кинулись к окну. Честно, я боялась не успеть, так как тень сбоку пропала, а вдруг нас намеренно отвлекали. Но эту мысль пришлось выбросить из головы. Свиера не могла видеть призраков, значит и договориться с ними тоже не могла. Ладно, об этом потом подумаю. Сейчас необходимо разобраться с бывшей подругой. А если получится, то и взять ее с поличным. А главное, завершить ритуал, который она начала. Где вас носит? Там сейчас девку зашибут. Еще один призрак появился внезапно. Девушка, молоденькая, подросток. Судя по отсутствию волос на голове, она явно подверглась какой-то магической болезни и теперь привязана к лечебнице. Удивил тот факт, что на моем пути встретилось так мало душ. Ведь в таком месте их должно быть значительно больше. Прячется, Сомневаюсь. Тогда почему больше никого не вижу? Надо поторопиться. Бросила отрывисто и первой юркнула в окно. Попутно успела сплести ловчую сеть и выпустить впереди себя. Похвальная предосторожность. Вампир все же успел чуть раньше, мне не сравниться с его скоростью передвижения. Он же одновременно со свиерой выпустил заклятие паралича. До клыкастого оно не долетело, а ведьма зацепила по касательной. Движения гадины стали слегка замедленными, но все еще уверенными. Ведьма не стала мелочиться, с ее рук сорвалось проклятие тлена, и только моя сеть помогла поймать эту гадость вместе с бывшей подругой. Она запуталась в сети, из-за чего сбилась концентрация, и теперь она стала всем видимая. Осознав, что попалась, выпустила на всю мощь свой дар очарования. Признаться, я немного опасалась за разом клыкастого, все же мало кто способен выдержать такую убойную дозу обаяния. К моему удивлению, Ишан не только выдержал, но и обратил вспять всю эту бездну приворота. Свиера заорала. Знаю, это очень больно, когда собственное заклятие обращает против тебя самой. Самое удивительное, что на крики никто не сбежался. Сама раненая, которая требовала охрану, мирно спала и даже не шелохнулась. И что тебя удивило? Обычный сновидец, простейшее заклятие. Снова та же девчонка-призрак. Отпусти меня, а? Я устала тут находиться. Даже не знаю, зачем вообще осталась. Я и себя-то не помню. Обязательно отпущу? Пообещала. Только давай сперва с ведьмой разберемся. Какая же она ведьма? Этот парец за грани. Поглотитель магии. Возразила собеседница, заставив меня открыть рот. И тут я заметила, как подростка затрясло. Она стала мигать, словно разряженный кристалл. Что с тобой происходит? Кинулась к ней. Рядом тут же оказался вампир. Он успел не просто спеленать свиеру, но и нацепить на нее браслет и ошейник, блокирующий магию. Это она. «Она — мой дар очарования. Она виновата в моей смерти», — словно задыхаясь, поведала девчушка. «Мне надо... впусти в нее. «Позволяю», — дала разрешение. Каюсь, во мне прорезались мстительные нотки. Сейчас, когда бывшая подружка была полностью лишена защиты и магии, в нее могла вселиться любая сущность, которой я помогу и сооружу своеобразный мост, по которому призрак может вселиться в тело живого. Что я и сделала. «Гадина! Какая же ты гадина! Почему ты тогда не сдохла?» Корчись в муках, завопила свиера, сверля меня взглядом, полным ненависти. «Я должна была получить все, что у тебя было. Твою семью, твою магию, твою жизнь». «Ты разве не знала элементарного? Кто слишком многого хочет, мало получит». Равнодушно обронила, наблюдая, как тело бывшей подружки начинает видоизменяться. Что поразило сильнее всего, вокруг нее закружился хоровод призраков. Они слетались отовсюду, и каждый входил в ее тело, заставляя Свиеру выгибаться и кричать. Признаться, я сбилась на четвертом десятке. Скольких же эта тварь убила! У меня даже слов не было, хотелось своими руками ее растерзать. Но из-за заклятвы я даже пощечину ей дать не могла, чтобы она не отразилась на мне. Зато сейчас я отчетливо ощущала, как клеймор на плече жжет, растворяясь. Последним в тело свиеры влетел Гирмор. Пусть он и был слеп, но действовал на ощупь. Тело ведьмы распалось на частицы, из которых образовались маленькие светлячки, покружившиеся вокруг меня, а потом уносящиеся ввысь. Ко мне хлынула магия. Моя магия, отобранная у меня десять лет назад а вместе с возвращенной силой я вдруг словно ожила. Смогла вздохнуть полной грудью и улыбнуться, ощутить искреннюю радость, которой так долго была лишена. Я вдруг поверила, что сейчас у меня точно будет все замечательно. Ноги отказывались держать. Прислонившись к стене, я по ней сползла и устроилась на полу. Сейчас немного посижу, приду в себя, и можно возвращаться. Наконец-то этот ужас закончился. Теперь я смогу рассказать правду и родителям, и дознавателям. Но самое главное, теперь больше ни одна девушка не пострадает. Надо только найти дом с и удалить все записи, чтобы больше никому не взбрело в голову повторить смертельный черный ритуал. Ты как? Передо мной на корточке присел Ишан. Меня хватило только на кивок. Говорить не было сил. Накатила слабость. Веки стали тяжелыми. А ведь я так много хотела рассказать, но, кажется, придется все перенести. Мне бы отдохнуть нормально, выспаться. А потом можно и дело закрывать. Интересно, я еще нужна здесь буду, или меня отправят обратно? Но чем гадать, думаю, совсем скоро я об этом узнаю. Ой, почему меня накрывает темнота? Что происходит? Неужели тело настолько отвыкло от такого объема магии, что не могло справиться с возвращенной силой? Еще и яйцо в сумке нагрелось. Мне послышалось или раздался треск. Ой, как же все не вовремя.